Глава 11. Комиссар Палма опасается, а партье молчаливых шестовиков склонен к сотрудничеству. Комиссар Палма размышляет, диктует и лицемерит. Я преодолеваю акрофобию и обхожусь без экстремального вождения. Мы копаемся в алиби Ланкела, но курно на шаг впереди. Вот куда он так торопился с этими завещаниями? Бормотал комиссар Палмов, пока мы поднимались к себе по истертым ступеням темной лестницы. Дряное дело, весьма дряное, и я боюсь. Он прервался и хлопнул себя по лбу, как будто его внезапно осенило. Тон его голоса заставил меня встревожиться, ибо я знал, что сейчас все всерьез. У нас слишком много подозреваемых, с чего нужен высказаться я, и слишком много необъяснимого. У меня такое чувство что все совсем связано и весьма непосредственно. Если бы мы только могли понять эту связь, все бы прояснилось. Но сейчас, например, я в самом деле не понимаю. Я мгновение заколебался, набираясь смелости, чтобы продолжить. Но Палма, очевидно, и сам был озадачен, потому что даже не перебил меня. Вот взять хотя бы адрес проповедника на промокашке со стола госпожи Скров, продолжил я. и И проповедник, он, конечно, но в конце концов... «Достигли убийцы своей цели», – тихо вопросил комиссар Палму и уставился на пыльную стену лестничной клетки. «Эти завещания. С практической точки зрения они кажутся достаточно бессмысленными. И почему Ланны поспешил их оформить? Святые небеса. Вот прямо сейчас меня совсем не волнует арест убийцы. Лишь бы обошлось без второго трупа». Будущее показало, что предчувствия не обманули комиссара. Но вышло все совершенно не так, как он себе представлял. Корни этого дела уходили в глубины, которых мы тогда оказались не в состоянии представить. И это при том, что все было уже в наших руках. Но не буду забегать вперед. Я устроился в кабинете Палму пишущей машинкой обрабатывать все то, что записал. Сам комиссар отправился на беседу с хагертом и вернулся только через час. «Естественно, хагерт зол», — произнес он удрученно. «Зол из-за того, что у нас убийство, а отсюда следует остальное». Он зол, что Мустапа перехватил письмо. Он зол, что теннисные туфли Мустапы не соответствуют следам, как я и говорил. Он зол, что я позволил Ланкило и Курно снова собраться в вчерашней компанией. Но это как раз ерунда. Если Ланкило хотел создать себе алиби, подговорив своих дружков, он уже сделал это раньше. Короче, Хагерд зол и нервничает. Было решено, что пока в газетах выйдет только краткая заметка об отравлении газом. Завтра продолжаем предварительное следствие допросами и получаем разрешение губернатора на вскрытие. Он настороженно посмотрел на отпечатанные листы рядом со мной. А посему, сын мой, никаких романов, которыми губернатор будет зачитываться все утро. Только самые важные факты, чтобы до него дошло, что это убийство. И пока никаких подозреваемых. Для меня, конечно, ты это оформишь, потому что все впоследствии может оказаться важным. Но это не к спеху. Я сейчас лучше надиктую тебе показания свидетелей, чтобы завтра им осталось только их подписать. Подскакивать раньше обычного я не намерен, а допросы назначены на 10 Он с мрачным видом сел за свой стол и прижал кончики пальцев к вискам, будто собираясь с мыслями. Прошла пара минут. «Ну, а анте... антецеде...» — анте начал он. «Антецеденты», — произнес за него я, чтобы не терять времени. «В общем, прошлое, да». Кое-какие данные есть в архиве, но там ничего существенного, за исключением, конечно, Муста Пиа Бруммера. Составлялись протоколы, но все без последствий. Насчет адвоката я позвонил своему знакомому из апелляционного суда, и оказалось, что 12 лет назад имело место какое-то мутное дело, из-за которого Ланне потерял почти всю свою клиентуру. Можно сказать, шел ко дну, когда его нашла старуха из крови. И тут же, конечно, воспользовалась возможностью сэкономить на юридических услугах. Кроме того, он замолчал, наслаждаясь эффектом. Кроме того, его алиби ничтожно Я отправил одного из ребят к этим прыгунам, и, как я и предполагал, Ланны бросился звонить туда, как только мы ушли, упрашивая портье под каким-то смехотворным предлогом подтвердить, что не уходил до часа ночи. Но тут он не на того напал, потому что портье подобных клубов не любит конфликтов с нами. В раз можно остаться без лицензии и так далее. В любом случае он готов поклясться, что адвокат Ланны ушел домой без нескольких минут двенадцать. Короче, он в списке. «Угу», – пробурчал я, неосознанно подражая комиссару. «Одним алиби меньше. дренное дело». И прежде всего наш убийца хитер и предусмотрителен, и не оставляет ничего на волю случая, — повторил комиссар Палму, словно обращаясь к самому себе. Одна единственная спичка, след теннисной туфли, пара капель крови, машина, которая остановилась напротив ворот, пока это единственные реальные факты. А машина? Ты знаешь, если на ней приехал убийца, то странно, что он выставил ее столь эффектно на всеобщее обозрение. Логичнее было бы бросить где-то за углом в безлюдном месте. «Софистика», — поддержал я поток рассуждений. «Хотя как посмотреть?» «Ланкела не сдержан, и его дела в упадке, но я никак не могу поверить, что он убийца». «За преподобным установлены наблюдения, и мне немедленно сообщат, если он выкинет какую-нибудь штуку», — заметил комиссар. «Это все, что мы можем сделать его отношении на данном этапе». «Что ж до Ланкела?» Он на мгновение замолчал и уставился в окно на величественный купол кафедрального собора, прямо над которым в высоко весеннем небе кружил самолет размером с мотылька. «Поведай мне, мой всезнающий друг», — несколько не впопад сказал Палму. «Какое ремесло в наши дни требует самых крепких нервов, способности к быстрейшему принятию решений, величайшего хладнокровия, отчаянного бесстрашия?» Я проследил за направлением его взгляда. «Ланкела — летчик», — вяло признал я. «Он даже пытается играться с высшим пилотажем», — добавил комиссар Палму. «Елки, меня бросает в пот, и по спине бегут мурашки, когда я вижу, как какой-то ухарь несется на этом рычащем ужасе макушкой вниз в паре метров над летным полем. Вабанг за долю секунды, без всяких сомнений. Если есть достаточно весомый мотив... «Ланкела — мужчина», — несколько неуверенно возразил я. «Может быть, он живет бездумно, может быть, в его бюджете дыра, но я не думаю, что такой человек, как он, мог бы из-за денег». Я прервался и заторможенно уставился перед собой, а потом пробормотал. «Разве жениться не проще?» «Каковы самые мощные мотивы для убийств?» – риторически спросил комиссар. «Деньги, ненависть, страсть». «Согласен, вряд ли Ланкела смог бы убить из-за одних денег, но для таких, как он, страсть значит в тысячу раз больше, чем деньги». Если бы убийство оказалось для него последним средством, я не думаю, что он бы колебался. «Ири Салмиа», — меланхолично произнес я. «Она очень красива. Мужчины просто теряют голову, но не настолько же». Меня все это начинало расстраивать, потому что, честно говоря, я испытывал инстинктивную симпатию к молодому Ланкелу. Этот легкомысленный, беззаботный сорвиголова заслуживал лучшей участи, чем... Ну да ладно. Амуста-пиа... — продолжил Палму размышления вслух. — Возможно, мы позволяем нашей собственной неприязни к такому типу, как он, сбить нас с пути истинного. — Ну да, он бы явно предпочел хитрую комбинацию, но он трус и недостаточно хладнокровен. — Выманить деньги, совратить невинную девушку — это да, но... — Но даже крыса набросится, если его загнать в угол, — напомнил я. — Это да, — в задумчивости повторил Палму, — но не в нашем случае. Он вряд ли стал бы распространяться в таких деталях о безобразном происшествии, которое разозлило покойного, если бы уже каким-то образом не разобрался с этим. Самое плохое потерял бы теплое местечко и свою паству, но он и раньше начинал с нуля. А тут пожизненный срок. Нет, он трус, и я все больше склоняюсь к мысли, что он, по крайней мере, в основном говорил правду. И если он не солгал о том, что она передумала, то делал анкела дрянь. Тогда прошлая ночь действительно была его единственным шансом. «На самом деле мы должны не строить догадки, а придерживаться фактов». Нагло выступил я, так как время уходило, а писаниной как ни крути, все равно нужно было заниматься. «Я не гадаю, а планирую следующий шаг. Упорядочиваю факты», — отпарировал комиссар. «А ты че отдыхаешь? Все должно быть оформлено в шести. Я тебе диктую, а ты вечно сбиваешь меня пустой болтовней». И он действительно начал диктовать, но то была лишь сухая канцелярщина. Без четверти шесть метрдотель провел нас клубный кабинет. Палму хотел заранее провести рекогносцировку, и это того стоило. Оказалось, попасть сюда можно было тремя разными путями. Можно было воспользоваться главным входом в отель, подняться на второй этаж и пройти через большой зал ресторана. Из нижнего ресторана можно было подняться по лестнице к швейцарской, рядом опять же с большим залом ресторана, а оттуда в фойе клубного кабинета. Кроме этого самого фойе, кабинет включал пару комнат, большой и малые залы. Отсюда же неширокий коридор вёл в подъезд с конторскими помещениями, двери которого выходили вообще на соседнюю улицу, то есть на Клу-Викату. Метр кстати, заметил, что накануне вечером, не считая застолья наших подопечных, в ресторане ничего примечательного не происходило, а завсегдатые, как обычно, сидели внизу. Узнав всё это, Палму присвистнул, и моё настроение тоже упало. Было очевидно, что отсюда была возможность ускользнуть никем незамеченным почти в любом направлении. Однако швейцар у главного входа и обслуга нижнего ресторана заверили, что, насколько им известно, господин Ланкела не покидал здание в интересующее нас время. Но оставался еще клубный вход, а в фойе по понятным причинам постоянного партия не было. Официанты заканчивали накрывать обед на 10 персон в малом зале, и Палму, как завороженный, взирал на фуршетный стол, когда прибыл Курнов с компанией. Он, очевидно, только внизу встретился с Ланкела и парой несерьезного вида парней и излучал радость по этому поводу. Было ровно шесть. Паму подал мне знак я надел пальто которое до того успел повесить на вешалку и собрался направиться в сторону выхода к клубекату намереваясь зафиксировать патентованный замок так чтобы дверь осталась незапертой. мы согласовали план заранее вы куда это изумился курно давать за стол пама ответил за меня мой коллега вернется вскоре после того как будут выпиты три рюмочки за которые мне не будет стыдно перед законом. Я не поощряю пьянство подчиненных в своем присутствии. И вообще, мы в некотором роде при исполнении. «Ну, пусть ваше исполнение будет в удовольствие», – пожелал курно «По коктейлю, пока мы ждем остальных, комиссар?» Палму не сказал «нет». Пригубив ледяной напиток, он признался. «Честно говоря, я не люблю, когда мои подчиненные, ну, видят, как я выпиваю. Не хочу подавать дурной пример молодежи и... Ну, поэтому-то я и услал его по кое-какому делу». Курно бросил на него проницательный взгляд. Вы отнюдь не так недалеко, как прикидываетесь, заметил он вполголоса. Но в любом случае, вы мне нравитесь, комиссар. Ваше здоровье. Они осушили бокалы, и Курно вдруг спросил с улыбкой: "Сколько вы весите, комиссар?" Палмы покраснел, потому что это была больная тема. К чему скрывать? Э, около сотни, сообщил он несколько резко. «Но вес достаточно равномерно распределен. На самом деле я вовсе не толстый. Вот мой живот, например». «А с какой целью интересуетесь?» Он вдруг заподозрил неладное. Улыбка на лице художника раздражала. «Да просто сбрело в голову спросить», — ответил курно «Вы ведь не против, если я упомяну вас в своем завещании? Составление завещаний сегодня у адвоката Ланна показалось мне таким захватывающим процессом, что у меня аж руки чешутся». «А меня все это нисколечки не позабавило», — многозначительно изрек комиссар, глядя художнику прямо в глаза. «Что у вас в самом деле на уме?» «Значит, вы тоже заметили», — в полголоса сказал Курн, как бы про себя, но затем внезапно вернулся к своей беззаботной манере. «Ничего, абсолютно ничего такого. Это просто милая светская болтовня. Ради всего святого. Но что была бы за тоска зеленая, если бы я с придыханием попросил бы вас, например, отчитаться по поводу самого коварного злодеяния за всю вашу полицейскую карьеру прибыли прочие приглашенные и барон сюрреалист бросился их встречать замечу в скобках что выше изложенному разговору читатели обязаны крепкой памяти комиссара так что это не какой-то там вольный фантазийный набросок вроде первой главы которые можно считать просто художественным вступлением ради создания должной атмосферы Нет, этот диалог полностью достоверен, и я счел необходимо привести его здесь, потому что из него явствует, по крайней мере, то, что курно уже тогда, но опять же, не буду торопиться. Итак, тем временем я выбрался на Клу Викату. Совсем рядом с подъездом стоял арендованный мной автомобиль спорткупе, на котором мы и приехали. Я достал из багажника небольшую сумку с теннисной формой и сел в машину. Переобувшись, я завел мотор. Я поехал кратчайшим путем через Коркеа Воренкату и Каптейнинкату и остановился перед нужными воротами. Я нацепил темные очки, поднял воротник и надвинул шляпу на глаза, прежде чем покинуть салон. Ворота были заперты, это заранее организовал Кокке. Просунув руку сквозь прутья, я легко дотянулся до язычка замка. Ворота открылись. Я закрыл их и быстро пересек двор. На бочку, через забор, вниз по сетке. Через следующий двор, на мусорный бак, через забор. И когда я спрыгнул с помойки, я был уже во дворе дома госпожи Скров. Без промедления я добрался до пожарной лестницы, снял пальто, оставив его на земле, и начал подниматься. И я старался не смотреть вниз, потому что слегка боюсь высоты. Я постеснялся признаться комиссару, что меня замутило, когда он поставил передо мной эту задачу. Тем не менее я с неожиданной легкостью миновал все этажи, И теперь был на крыше. Я даже не запыхался. Водосточный желоб образовывал надёжную неширокую дорожку, а кончиками пальцев получалось цепляться за излом крыши, представляющий собой своего рода парапет. Так что четырёхметровый отрезок до балкона госпожи Скров был относительно безопасен. Само собой, на мне были тонкие перчатки, и я старался не касаться мест, которые ребята успели специально защитить, сохраняя оставленные убийцей следы. Худшее ожидало впереди. Я присел на корточки на водосточном желобе, потом свесил ноги. Опираясь на локти, я попытался дотянуться ступнёй до боковой секции ограждения балкона. Кованые узоры, которые были ближе всего к кровле. Должен признать, это был самый поганый момент всей эскапады. Но как только мне это удалось, я смог запрыгнуть на балкон без каких-либо осложнений. Я выковырнул ватный тампон из замочной скважины, достал из кармана отмычку, опробованную с утра, и открыл балконную дверь. В животе образовалась неприятная пустота, потому что, к сожалению, у меня слишком богатое воображение, по поводу чего комиссар Палму не упускает случай упрекнуть меня. В общем, меня приобнял Кондратий, потому что не успел я сделать и пары шагов внутрь, затаившийся на корточках кокки, внезапно оглушительно гавкнул и ухватил меня стальными пальцами за лодыжку. Это, само собой, сценарием не предусматривалось, Но детектив явно заскучал, а чувство юмора у него своеобразное. Вероятно, я несколько переусердствовал, изображая расправу с собакой, потому что Кокки начал брыкаться и захрипел «сдаюсь». Затем я пронес воображаемую тушку через всю комнату и положил ее на подстилку в самом естественном положении, какое только возможно. — Садись, не зачет, — проворчал Кокки. — Сперва свет. Я не потрудился ответить ему. Я включил свет а детектив нырнул на кровать, чтобы изобразить спящую старуху, и принялся натужно храпеть. Мне это не показалось сколько-нибудь забавным. Я прошел на кухню. Я зажег газ. Из жестянки я залил горелку ячменной кашей, и пламя с противным потрескиванием погасло. Я закрыл все двери, оставив полуоткрытым, лишь проход в комнату госпожи Скров. Я огляделся. Я вернулся на балкон. Я переступил порог. Я закрыл дверь на замок. Я затолкал вату ресторанной спичкой обратно в замочную скважину. Я бросил спичку вниз, и легкий порыв ветра опустил ее на край балкона Нейти Халамаа. Сквозь стекло я увидел, как лежавший в позе покойника Кокке внезапно вскочил и метнулся на кухню выключать газ. Это была моя маленькая месть, и я злорадно ухмыльнулся. Я вытер пол балкона припасенной тряпкой для пыли. Затем я полез на карниз, используя балконное ограждение, словно лестницу. Я глубоко вздохнул, подтянулся и оказался наверху. Все, что осталось на балконе, след от моего последнего толчка. Бисеринки холодного пота выступили на висках, когда я вновь начал спускаться. Но все было позади. Я быстро вернулся тем же путем, каким пришел и сел в машину. Я свернул за угол на ран-такату и поехал по пуй в сторону центра. В безлюдном месте я ненадолго остановился, чтобы переобуться. Не доезжая до рыночной площади, я резко затормозил прямо у холерного бассейна. Я вышел из машины и выругался, исследуя переднее колесо. Поблизости были пешеходы, но вряд ли кто-нибудь заметил, что одновременно я позволил небольшой сумке с теннисными туфлями, черными очками, тряпкой, перчатками и, как это ни печально, теннисными брюками и рубашкой соскользнуть в воду. Отягощенная припасенной железякой, она канула между двумя моторками. Это была моя лепта, потому что у полиции нет средств на подобные акции. Детство, взыгравшее в моем сознании, попросту заставило меня изобразить все как можно достовернее. В конце концов, я могу позволить себе расстаться с одной парой почти новых теннисных штанов, если захочу. Через Сенатскую площадь и Халитус к Кату я добрался до Клуви Кату и даже припарковался ровно на том же месте. Замечу, что я вполне обошелся без полицейских разворотов и прочих эффектных приемов, не считая резкого торможения в порту. Ведь убийца действовал ночью и с таким же успехом мог ехать, например, через пляж Каева-Пуйста и зашвырнуть все улики в море где-нибудь там. Никто не обратил на меня внимания, когда я проскользнул в подъезд оттуда в фойе. Я вернул замок в прежнее положение и повесил пальто на вешалку, как и прочие гости. Только через какое-то время шумная компания заметила меня. Я столько всего успел, что, казалось, на это ушел по меньшей мере час, однако мои часы показывали 18.22. Я шепотом довел результат до сведения комиссара Палму, который восседал, раскрасневшись, на почетном месте между Куртом и Карлем, а сам скромно опустился на стул в конце стола. Я вклинился между весьма красивой девушкой и весьма толстым молодым человеком, представившись как обычно. Впрочем, в этом не было необходимости, потому что ни один из них не обратил на меня никакого внимания. Я пропустил закуски, но меня вполне устроил суп и стейк Оскара, ибо мое тело все еще жаждет основательной пищи, хотя я уже не расту, как полагают мои заботливые тетушки. Никто не заинтересовался десертом, и мне, скрипя сердце, пришлось соответствовать, довольствуясь кофе и пуншем. Палму предпочел коньяк, но тем не менее не приминул оглядеть меня с отеческой укоризной. Казалось, ему нравилась компания, и в своей тягучей убаюкивающей манере он непринужденно болтал, перебрасываясь шуточками скурно, одновременно примечая каждую деталь, в то время как среди присутствующих крепло мнение о том, что комиссар лишь добрый, бестолковый и безобидный старикан. Распространяться о гостях особого смысла нет. Каждый может увидеть подобную публику в любой день, если утрудиться около полуночи посетить бар-кемпе или, например, понаблюдать вечерком за танцующими парами в Каево-Хуане или Гранде. Наконец, комиссар Палму постучал по бокалу. «Уважаемые гости», — начал он, — «благодарю нашего дорогого хозяина, художника Барона Курна, за этот приятный вечер. К сожалению, дела службы вскоре вынудят меня вас покинуть, а мы так и не выяснили ту банальную мелочь, ради которой собрались здесь сегодня. Все, наверное, уже знают, кто я и в чем примерно вопрос. Теперь каждый присутствующий должен постараться вспомнить, что он делал прошлой ночью здесь же, между двенадцатью и половиной первого. Полагаю, вы ведь тогда еще не разошлись? Восторженный и веселый гул голосов подтвердил, что это так. Но при более конкретном рассмотрении выяснилось, что детали относительно действий каждого в указанное время выяснить не так-то просто. Потребовалось почти полчаса, чтобы выявить следующее, и не особо впечатляющие факты. Начать надо с того, что к тому времени все разбрелись по разным помещениям. Одна пара старательно пыталась танцевать в большом зале, а Курту взбрело в голову помузицировать на рояле. Но пальцы совершенно его не слушались, и в какой-то миг он почувствовал себя плохо до такой степени, что приятелю пришлось оттащить его в туалетную комнату. Еще одна пара уединилась в маленькой комнате, обсуждая, согласно их собственному выражению, неотложные жизненные проблемы. Курт вернулся из туалета, и его устроили в нише в малом зале, закрыв занавесом. Одна из девиц какое-то время ухаживала за художником, прикладывая тому колбу кусочки льда, пока тот не признался, что он скверный человек и не заснул. Затем все хаотично слонялись туда-сюда, а один из молодых людей вспомнил старый анекдот и вознамерился довести его до сведения каждого из присутствующих. Он, конечно, не мог поклясться, рассказал ли он его Карле, но, по крайней мере, он утверждал, что искал того повсюду, а было это в четверть первого, потому что он все время держал часы в руке. Без них было просто никак, ибо сам анекдот был о том, как шотландец и евреи поменялись часами. Никто из присутствующих не мог утверждать в точности, покидал Ланкела вечеринку в течение того времени или нет. Предполагали, что он был либо в большом, либо в малом зале, либо в туалете, или в одной из комнат. Атмосфера сделалась тусклой, и в комнате воцарилась ледяная тишина. Ланкела был очень бледен и, крепко стиснув зубы, засунул забинтованную руку в карман. Курно презрительно огляделся по сторонам. «И это наши товарищи», — насмешливо произнес он. Трусы. И еще на банкете за мой счет. Знал бы заранее, заказал бы коктейль с касторкой. «Вопрос в убийстве», — сухо напомнил Палму. «Что ж, комиссар», — с вызовом сказал Курна, — «я плохой человек во многих отношениях, и многие считают меня придурком. Но есть кое-что, что мне будет не стыдно вспомнить, когда я встречусь со своими предками, и мы начнем рассказывать о перипетиях наших земных жизней». Друзья всегда могли мне доверять, и я никогда их не подводил, ни плохих, ни хороших. Триста лет назад мой род стал дворянским, когда короля вытащил из передряги конь моего предка. Предок был убогим чухонским бутраком из Рустгальта Курнала, и его тогда укокошили, но в чем-то он был прав. «Разговор о делах сегодняшних», — спокойно заметил комиссар. Он был подавлен, его лицо вдруг сразу постарело. Он как-то признался мне что у него живот но это всякий раз когда круг подозреваемых сужается и вырисовывается преступник на самом деле полицейская работа не столь захватывающая как можно вообразить по молодости лет курно больше не улыбался нахмури в темные брови он из-подловья посмотрел на комиссара и вот я готов поклясться торжественно объявил он что калля пришел ко мне ровно в полночь в тот альков и признался что пьян в дугу Он обсыпал меня кубиком льда и сам упал рядом. Так мы и валялись, голова к голове, тихо оплакивая несправедливости жизни и вспоминая о невинном детстве. Ровно в половине второго, не перебивайте, комиссар, да, я смотрел на часы. Калли взял себя в руки и предложил, давай выпьем за это. Мы встали и выпили, как может подтвердить любой из присутствующих. В процессе мы увлеклись. «Хотя у меня слабый желудок, так что позже ночи случилась вся эта катавасия с Юханом Людвигом». Комиссар безмолвствовал. Гости тоже молча заерзали, вдруг вспомнив, что у каждого еще уйма неотложных дел. Поодиночке и парами они выскальзывали в фойе. Комиссар Палму снова потревожил официантов и подбил алкогольный баланс. Это было несложно, так как счет с подписью Ланкела так и пребывал неоплаченным в конторе отеля. Итого на восьмерых начал перечислять он шестнадцать коктейлей двадцать четыре рюмки десять пива три по пол коньяка из ликеров три по полбутылки пунш монах месси марья восемь бутылок шампанского намечался конкурс коктейлей с достоинством прокомментировал курно это до пороссящего визга неодобрительно заметил паму слабый желудок как же господин курно Нет, это никак не назовешь нормальным. Цена вашим показаниям в отношении господина Ланкела — ломаный грош, и я предупреждаю вас, не продолжайте. Если дойдет до суда, — сказал курно и его лицо потемнело, — то я готов поклясться, что это правда. И я сделаю это более убедительно, чем только что сделал. А вам, комиссар, предстоит доказать, что это клятва лживо и это может оказаться сложнее, чем вы думаете. «Любой подтвердит, что в то время вы были так пьяны, что даже не могли играть на пианино», — заметил Палму. «На рояле», — поправил художник. «Но могу поспорить, комиссар, что вы не сможете и сейчас». Со вздувшимися на висках венами комиссар развернулся и, не говоря ни слова, даже не поблагодарив за обед, вышел, направившись в сторону большого зала ресторана. Опрос швейцара, официантов и охранников не пролил дополнительного света на это дело. Возможно, хотя и весьма маловероятно, что господин Ланкела уходил или возвращался между половиной первого и часом, но внятно что-либо подтвердить никто не мог. Официант не помнил, видел ли Ланкела в течение этого времени, хотя и не настаивал на его отсутствие. Тот мог отдыхать в Алькове, занавес отделял его от малого зала. Официант хорошо помнил, что незадолго до 12 принес туда льда для барона Курстрема, который был нездоров. Барон поблагодарил его, поименовав любимым старым апостсумом. Мы подпирали стойку, и комиссар Палмов в очередной раз насел на управляющего, когда мой взгляд упал на строчку в регистрационных записях. Я был поражен до крайности, и в моей голове затеплился крошечный огонек надежды. Палмов собирался уйти, несолоно хлебавши, и сердито поманил меня за собой, когда я задушевно полувопросил. Комиссар, конечно же, в курсе, в какой гостинице проживает Иерисалмия. Было одно удовольствие наблюдать, как Палму, так сказать, встал на дыбы, раздув ноздри, словно гипопотам вынюхивающий добычу. Ладно, ладно, прошу меня извинить, поэтические сравнения не мой конек, но именно это было первое, что пришло на ум, а такого, как говорится, нарочно не придумаешь. Короче, он был так увлечен, что мы, невиданное дело, не стали дожидаться лифта, а поднялись по лестнице. В каком-то смысле это было хорошо, в каком-то скверно, потому что на третьем этаже на нас выскочил курно с невинной улыбочкой на лице. Он явно был в очень хорошем настроении. «Третья дверь справа», — любезно подсказал он. «Что касается меня, я поднялся на этаж, чтобы проведать старого больного дядюшку» сучи потрох!» – выругался комиссар, провожая взглядом на свистывающего художника, степенно спускающегося по лестнице. «Почему ты раньше не просмотрел списки постояльцев, тупица?» Конечно, упрек был необоснованным, но я молча проглотил его, и комиссар продолжил более сдержанно. «Этот курно постоянно врет. Я не верю ни единому его слову. Но почему он врет столь чертовски очевидно? Вот что я хотел бы знать». «Такой стиль!» – улыбнулся я. Остроумие любой ценой, даже на пороге смерти. Что-то вроде юмора висельника. Вовремя вспомнилось. В изучении психологии тоже есть свои преимущества, поэтому Палму не убедил меня, когда огрызнулся. Поверхностный, бесхребетный худописец, только и делающий, чтобы охвалившийся своими предками и притворяющийся интеллектуалом. В общем, Ири Салмия была в номере и торопливо собирала чемодан, когда комиссар Палму ворвался туда, не дожидаясь ответа на стук. «Что, черт возьми!» – начала танцовщица, но сразу замолчала и улыбнулась мне. Она действительно была очаровательна. Стройное тренированное тело, сильные красивые ноги, стрижка под мальчика. «Не пытайтесь играть в игры», – прорычал комиссар Палму, который совершенно беззащитен перед женскими чарами, хотя сам никогда в этом не признается. Нам прекрасно известно, что художник курно только что был здесь и предупредил вас. О чем? Куда вы собрались? На вечернем поезде в Турку, а оттуда завтра в Стокгольм, и не подумала запираться танцовщица. Ее яркие глаза смотрели смело и выжидательно. Небольшие изящные груди, завораживающе прорисовывались под тонким платьем. Обойти вниманием сей факт не могу, ибо видел их в натуральном виде в одном из танцевальных номеров. И на этом точка, ибо моя книга совсем о другом. — Ну, поглядим, — резко заметил комиссар, — что художник курно попросил скормить тупым полицейским. Танцовщица замолчала. Она закурила и присела, жестом приглашая нас, последовать ее примеру. Затем она бросила изучающий взгляд на комиссара и медленно произнесла. — Правду. Хотите верьте, хотите нет. Но он попросил меня говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Прямо так и сказал комиссар. Палма провел ладонью по лбу. Забег вверх по лестнице разгорячил его. «Я вам не какой-нибудь любопытствующий дурень», торжественно объявил он, намереваясь продолжить, но Иерисалмия его опередила. И это он тоже сказал. «Откуда вы знаете?» Невинно спросила она, стрельнув глазами в комиссара и захлопав длинными ресницами. «Он сказал, что вы проницательные и умные, хотя и, ну, вы совсем не такой, как он». Она скромно потопилась. И поэтому лучше всего сказать вам правду. Сам он не может этого сделать, потому что пообещал Карле ничего никому не говорить. Потому что бедный Карле по какой-то непонятной причине не хочет впутывать меня в это дело. Но правда в том, что Ланкела был здесь в моем номере примерно с двенадцати до половины первого ночи. Бог ты мой! Тихо проворчал комиссар Палму. Числа вам тоже он подсказал. Примечание к 11 главе. Допросы. В оригинале речь о предварительных допросах. В России такое понятие относится только к процедуре опознания. Антицедент. Предпосылка, предшествующий фактор. Три входа. Помещения указанного отеля позже были перестроены, так что описание стало частью истории. Примечание автора. Холерный бассейн. Часть акватории Южной Гавани, где в вот 1893 году от холеры умер член экипажа одного из пришвартованных судов. Рустгальд. Владение в рамках воинской обязанности, поставлявшее в Королевскую армию конного воина с полным снаряжением. Алкоголь. Рюмка примерно то же, что американский шот. Полбутылки. 0,375 литра. Пунш. Имеется в виду так называемый шведский пунш, то есть ликер, а не коктейль. Монах, вероятно, бенедектин. Месси Марья, национальный напиток из княженики.